Лестер улыбнулся, но он не мог не уважать ее за такие человечные чувства. В тот вечер, увидев, как Летти обрадовалась Лестеру, Дженни сразу поняла, что им о многом захочется поговорить, и она осталась верна себе. — Вы меня простите, я вас ненадолго оставлю, — сказала она с улыбкой, — мне нужно кое-что привести в порядок у нас в номере я скоро вернусь». Она ушла и просидела у себя, сколько считала возможным, а у Лестера и Летти сразу завязался оживленный разговор. Он рассказал ей о себе, опустив некоторые подробности, а она описала ему свою жизнь за последние годы. «Теперь, когда вы женаты и недоступны, сказала она смело, — я вам признаюсь. Я всегда мечтала, что именно вы сделаете мне предложение, но этого так и не случилось. Может быть, я не посмел, — сказал он, глядя в ее прекрасные черные глаза и спрашивая себя, знает она или не знает, что он неженат. Ему казалось, что она еще больше похорошела что сейчас она — самосовершенство, изящная, уверенная в себе, остроумная, идеал светской женщины, умеющей подойти к каждому и каждого очаровать. прость Я знаю, чем были заняты ваши мысли. Ваша заветная мысль только что сидела за этим столом. Не торопитесь с выводами, дорогая. Какие у меня были мысли, этого вы не можете знать. Так или иначе, я отдаю должное вашему вкусу. Она очаровательна. В Дженни много хорошего, заметил он просто. Вы счастливы? Более или менее? Нет, конечно, счастлив, насколько это возможно для человека, если он живет с открытыми глазами. А у меня, вы знаете, немного иллюзий. Вы хотите сказать, никаких? Пожалуй, что и никаких, лядьте. Иногда я об этом жалею. С иллюзиями легче живется. Я вас понимаю. Я вообще-то считаю, что моя жизнь не удалась, хотя денег у меня почти столько, сколько было у Креза. Может быть, чуточку поменьше. Боже мой! И это, говорите вы, с вашей красотой, талантами, богатством. Зачем они мне? Ездить по свету, вести пустые разговоры, отпугивать идиотов, которые зарятся на мои доллары. Ах, как это бывает утомительно и скучно! Летти взглянула на Лестера. Встреча. С Дженни не помешало прежнему чувству проснуться в ее сердце. Почему Лестер достался не ей? Им хорошо вместе, как будто они давно женаты или только что объяснились друг другу в любви. Какое право имело Дженни им завладеть? Глаза лети говорили яснее слов Лестер. Печально усмехнулся. — Вот идет моя жена, — сказал он. — Придется переменить тему разговора. А Дженни вас может заинтересовать. — Я знаю, — ответила она и озарила Дженни сверкающей улыбкой. У Дженни шевельнулось слабое подозрение. Может быть, это старая любовь Лестера? Вот какую женщину он должен был бы себе выбрать. Она одного с ним круга. С ней он был бы не менее, а, может быть, и более счастлив. Уж не думает ли он сам о том же? Потом она отмахнулась от этой неприятной мысли, чего доброго она начнет ревновать, а это было бы низко. Миссис Джеральд держала себя с Кейнами крайне любезно. На следующий день она пригласила их кататься в Хайт-парк. Один раз они вместе обедали в отеле Ла а потом настал день ее отъезда. Она сговорилась встретиться со знакомыми в Париже. Она сердечно распростилась с Кейнами, выразив надежду на новую встречу. гей было грустно. Она завидовала счастью Дженни. Лестер не потерял для нее былого очарования. Скорее ей казалось, что он стал еще приятнее, обходительнее, разумнее она страстно жалела что он не свободен и лестер быть может бессознательно разделял ее сожаление словно следуя за ее мыслями он представлял себе как было бы если бы он на ней женился их взгляды на жизнь на искусство на практические вопросы удивительно совпадали говорила им свободной как старым друзьям. Принадлежа к одному общественному кругу, они понимали друг друга с полуслова до малейших тонкостей, которые Дженни не могла бы ни уловить, ни выразить. Мысль у нее работала не так быстро, как у миссис Джеральд. По натуре своей Дженни была способной на более глубокое чувство и на более душевное понимание. Но она не умела показать себя в светской беседе. Она всегда была искренна до конца. Это-то ее качество, возможно, и привлекало Лестера. Но сейчас, как и всегда в подобных случаях, она от этого теряла. И лестер уже... Начинало казаться, что он сделал бы лучше, остановив свой выбор на «Летти Пейс». Во всяком случае, это было бы не хуже, и теперь его не мучила бы неотвязная мысль о будущем. Во второй раз они встретились с миссис Джеральд в Каире. Лестер, бродивший с сигарой по саду отеля, вдруг столкнулся с ней лицом к лицу. «Какая счастливая встреча!» — воскликнул он. — Откуда вы? — Представьте себе, из Мадрида. До прошлого четверга я и сама не знала, что попаду сюда. Меня Элли Котт уговорили составить им компанию. Я как раз думала, где это вы сейчас. А потом вспомнила, что вы собирались в Египет. Где ваша жена? В настоящую минуту, по всей вероятности, в ванне. Здесь так жарко, что Дженни готова не вылезать из воды. Я и сам не прочь искупаться. Он опять залюбовался, миссис Джералл. На ней было голубое шелковое платье, в руке нарядной голубой с белым зонт. «Ах, боже мой!» — воскликнула она вдруг. «Просто не знаю, что мне с собой делать. Не могу я все время скитаться. Я уже думаю, не возвратится ли мне в Штаты?» «Зачем же дело стало? А что это мне даст? Замуж выходить я не хочу». Мне теперь не за кого выходить замуж. Она выразительно взглянула на Лестер и отвернулась. — Ну, когда-нибудь-то найдется, — не очень вежливо сказал Лестер. — С вашей красотой и деньгами вам все равно не спастись. — Не надо, Лестер. — Хорошо, пусть будет по-вашему, но я-то знаю, что говорю. — Вы еще танцуете? — спросила она другим, светским тоном, вспомнив, что... В отеле вечером будет бал. Когда-то Лестер танцевал прекрасно. Да вы посмотрите на меня. Бросьте, Лестер! Неужели вы отказались от такого прекрасного развлечения? Я так до сих пор обожаю танцевать. А миссис Лестер... Нет, она не любит танц. Во всяком случае, не увлекается ими. Пожалуй, это отчасти моя вина. Я в последнее время как-то забыл, что этим можно развлечься. Он подумал, что в последнее время вообще перестал бывать в обществе. Его связь была к тому непреодолимой преградой. — Давайте потанцуем сегодня вечером. Ваша жена не будет ничего иметь против. Зал здесь отличный. Я утром заглянула туда. — Посмотрим, — ответил Лестер. — Я, наверное, разучился. В мои годы мне будет нелегко начать снова. — Ну что вы, Лестер! — возразила она. — Выходит, что уже и мне нельзя танцевать? Не будьте таким степенным. Вас послушать так вы совсем старик. — Я есть старик, если судить по жизненному опыту. Что ж, это еще интереснее. Какетли промолвила миссис Джерард